Глава 36. Переход до Гуляя прошел штатно, что было даже удивительно на фоне всего остального. Я в том смысле, когда события развиваются почему угодно сценарию, только не по моему. То есть, как обычно. А с председателем профсоюзов, как по учебнику. Вечером после уборки палат зашел к донору, сел рядом с ним и установил связь с Леновым. Все дальнейшее было уже делом техники. Кинслиту ввели раствор, его сознание успешно переселилось и без труда заняло место несчастного мужчины с отеком мозга, запустив регенеративные процессы, в которых мое участие уже и не требовалось. Я же оставил прибывшего соотечественника и отправился домой. Ближайшие сутки мне с ним говорить точно не о чем, а то и дольше. Учитывая проблемы со здоровьем реципиента, восстановление может занять куда больше времени. К тому же, даже когда он придет в себя, будет изображать немого. Языка-то догуляй не знал. Что-то, конечно, снимет с мозга несчастного. Но, учитывая состояние последнего, вряд ли много. Придется почти с нуля учить. Дома же он этого не делал, так как пришел в экстренном порядке минуя подготовку, обучение и множество прочих скучных вещей. Эрика, кстати, до последнего предлагала подгадить внеочередному эмигранту. Например, запихать его в тело молодой женщины или подростка. Мол, пусть помучается. Я это отверг, пояснив, что так мне с ним будет даже сложнее справиться, если он вдруг в бутылку полезет. Одно дело просить друзей деда разобраться с попутавшим берега мужиком, которого я еще и слугой к себе планировал оформить на первое время. И совсем другое – делать то же в отношении девушки или ребенка. Подруга в конечном счете со мной согласилась. Из неожиданностей при переходе была лишь ситуация с медсестрой, которая именно во время процедуры решила проверить, чем там занимается благородно рожденный волонтер с половой тряпкой. И увидевшая, что тот сидит рядом с коматозником, одной рукой придерживая его кисть, а вторую положив несчастному на лоб. «Что это вы делаете, граф Борюс?» — строго спросила она, не весь что себе вообразив. «Молюсь!» — кротко ответил я, наградив ее взглядом, полным смирения. «Простите», — прошептала тогда медсестра и очень быстро сбежала. После того, как я вернулся в подсобку, где переодевался, и собрался идти домой, сердобольная женщина вручила мне целый пакет домашних пирожков. Еще и слезу с уголка глаза смахнула. «Вот уж кто потом точно свяжет чудесное исцеление безнадежного пациента со мной» в нужном мне ключе, что радовало. Как и обещала, Ринко в этот раз со мной не пошла. Осталась дома, чтобы позаниматься с Унием. Один раз проверив маршрут и найдя его безопасным, наблюдатели от ТК и Охранкевич никуда не делись. Она больше не испытывала за меня беспокойства, отправляя одного. Когда я вернулся, они с мастифом сидели в тех же позах, в которых я их и оставил. Лиса, скрестив ноги, как здесь говорили по-османски, а здоровенный собакин на хвосте, держа пасть параллельно полу. Хотел пройти мимо и не тревожить, но Кицуны сама меня окликнула. Как все прошло? Мне на миг показалось, что она каким-то образом прознала о цели ради которой я ходил в дом презрения. Глупость, конечно. «Устал, как уний», — с чувством произнес я. Земляк бросил на меня короткий укоризненный взгляд, мол, ха-ха, как смешно. А непонка предложила присоединиться. «Мы с учеником» — она на полном серьезе так называла уния — выстроили основные 12 меридианов, пока еще слабых, но вскоре начнем пытаться прогонять через них Ки. Не хочешь попробовать с нами?» Я бросил на девушку удивленный взгляд. Не потому, что она называла привычные мне конструкты меридианами, а саму энергию Ки. Просто предложение было неожиданным. «Ты хочешь и меня научить становиться собакой? Тебе больше подойдет медведь в качестве тотемного зверя», фыркнула Ринко. Нет, конечно, что за глупость. Но маги, идущие путем контроля стихий, обладают тем же набором из 12 основных и 8 дополнительных меридианов. Это я в курсе. И мы с унием как раз занимаемся их грамотным выстраиванием, чтобы течению ки ничего не мешало. Ты разве не хочешь стать сильнее? Спроси она такое месяц назад, я бы сразу ответил. А зачем? Точнее, подумал бы так, вслух сказал бы наоборот. Личное могущество, которое влечет за собой внимание сильных мира сего, меня совершенно не интересовало. Что мне с ним делать? Я здесь с другой целью вообще-то. Но за последние несколько дней мои мотивы немного поменялись. Скажу честно, дар рода Брюсов я воспринимал как вспомогательный инструмент. Бонус, который удачно прилагался к новому телу в новом же мире. Теперь же видел, что становиться сильнее жизненно необходимо. Хотя бы для того, чтобы в этом, оказавшемся довольно зубастым обществе, не стать жертвой, защитить себя и тех, кого привожу в этот мир. «Хочу», — ответил я также и думая. «Так садись. Основы медитации тебе же знакомы?» «У Брюсов это называется родство со стихией». «А есть разница?» — улыбнулась Лиса. «Думаю, не особо, только... что?» «Я хотел сказать, что у Брюсов, как и у всех остальных стихийщиков, медитация — это не столько работа с меридианами, хотя и это тоже, а сколько умение зачерпнуть много силы за раз» чтобы позволить магу-оператору максимально быстро создать конструкт и напитать его энергией. То же ядро, например. Но потом подумал, а какая в самом деле разница? Подходы разные, но принцип-то действительно один. Даже я, если брать именно меня, а не тело местного наследника дворянского рода, биокинетик, дома делал то же самое. Наша цивилизация развивала искусство контроля тела. Да, мы не вносили преобразований в мышцы или скелет, как ринко, не отращивали дополнительные конечности и не превращали существующее в оружие. И даже не высвобождали энергию в виде техник или заклинаний, как это делали стихийники. Наш путь был, в отличие от здешних, довольно мирным. Лечение, долголетие, регенерация. Но ведь это никак не мешает мне попробовать совместить разные пути. Стихийника и оборотня. Или, быть может, даже стихийника и лекаря. Почему бы и нет? Хуже точно не будет. «Хорошо», — сказал я тогда. «Научишь, как это делают твои соплеменники?» «Постараюсь», — ухмыльнулась девушка. «Для начала возьми меня за руку». Процесс погружения на уровень энергетического тела, словами описывать, только время тратить. Ты вроде бы ничего не делаешь, сидишь с закрытыми глазами и ровным дыханием, но при этом сосредоточен в разы сильнее, чем в процессе вождения автомобиля по узкой серпантинной дороге в горах. Не видишь, но осознаешь токи энергии, которую Ринко называла «ки», текущую по дубликату твоей же кровеносной системы, и очень аккуратно и бережно направляешь ее в нужные тебе узлы. Больше всего это похоже на работу с бисером. Нас, будущих кочевников, так и учили. Сбор крохотных кусочков цветного пластика, внутри которых проделано едва видимое глазам отверстие тончайшей иглой, и пытаешься заранее в уме построить рисунок, который фактически сможешь увидеть, лишь когда закончишь работу. А если ошибешься, хотя бы один раз возьмешь не синюю, а голубую бисерину, то всей работе хана. А кенер взглядом и поймешь — не то. И тогда начинать нужно сначала. Только сперва придется разобрать то, что уже собрано, до самого того участка, где и была допущена ошибка. Как-то так. Я умел это делать, но не особенно любил, потому и практиковался реже, чем стоило бы. Но когда мы приступили к занятиям вместе с лесой, я словно бы почувствовал, как ее рука помогает мне нанизывать цветные бусины на иглу, унимает дрожь, помогает моим пальцам меньше трястись и, наконец, подсвечивает бисерины, не давая ошибиться с цветом». Когда получается, работа приносит удовольствие. И в тот день я впервые за две жизни медитировал с наслаждением, видя, как медленно, но уверенно проявляются результаты моего труда. А под конец меня вообще будто бы током пробило, фигурально, конечно. В освобожденный от бытовой и не очень-то внятной шелухи разум пришла мысль, которая по-хорошему должна была посетить его на следующий же день прибытия уния в этот мир. Уний – кочевник. То есть заготовка под кочевника. Конечно, не прошел по уровню дара дальше первых трех курсов. Но их-то он прошел. Мы с ним вместе сидели на уроках, впитывая способы работы с энергетическим телом. Тренировались. Пытались взаимодействовать с маяком, который вел у нас уроки по связи разумов. Как я мог про это забыть? При должной тренировке Уни может общаться со мной мысленно, делая это так же, как я говорю с Эрикой на нашем родном листе, формируя послание и сжатым электромагнитным импульсом выстреливая его в нужном направлении. А я тут таблички ему рисую, идиотина. Размышляю, где взять денег на интерактивную панель большого размера. Сразу полноценное общение, понятное дело, не выстроить. Но если я прав, то работать в этом направлении можно. И начать лучше всего прямо сейчас. Сформировав в мозгу сжатое сообщение для товарища, действуя ровно по той же схеме, как отправлял послание Эрике, только потратив на это значительно меньше сил, выстрелил им в мастифа с удовольствием наблюдая, как он вздрагивает от неожиданности и с офонаревшим видом поворачивается в мою сторону. В докладе была только одна фраза. «Если ты принял это сообщение, гавкни один раз». «Гав?» — растерянно сказал запертый в собачьем теле человек. «У ней, У нас занятия!» — строго произнесла Кицуна, не открывая при этом глаз. Не отвлекайся, а то все придется начинать сначала. Ты еще очень плохо держишь концентрацию. Да чтоб тебя! По мере того, как до моего земляка доходило, что сейчас произошло, эту самую концентрацию он держал все хуже и хуже, пока, наконец, не пустил прахом всю их совместную работу с Ринко за последний час. Моя вина, безусловно. Но я действительно не мог не попытаться. Продолжаем. Суровая наставница попыталась вернуть нас к порядку, но тут уже я ее удивил. Настолько, что она аж подпрыгнула сидя. Ром-ром, а -ром, это ты сейчас что сделал? Ликуя над своей маленькой победой, я не прекращал работать с энергоканалами, но, отвлекшись, на автомате создал конструкты из домашней школы. Лечебно-поисковый, в своем роде диагностический щуп. Только вот, по моей невнимательности, он был направлен не внутрь, а наружу, к колесе. Черт его знает, как я такое мог провернуть. Конструкт не был предназначен для взаимодействия с чем-то за пределами собственного организма. Не иначе как дурную шутку сыграла отправка послания Унию. «Не знаю», — включил я простака. Как-то само вышло. «Никогда так больше не делай, хорошо?» Кицуна даже пальцем перед моим носом помахала для лучшей усвояемости. «Чего именно?» «Тупить так тупить». «Ты только что передал мне часть своей ки», пояснила девушка. «Это высокоранговая техника. На твоем уровне развития меридианов она может тебя убить». «Это я могу почувствовать и заблокировать ки другого человека, а другой даже не осознает, что происходит, и будет принимать энергию до тех пор, пока кто-то из вас двоих не погибнет». «Ого!» — впечатленно протянул я. «А как я это сделал, если не мог этого сделать?» Ринко пожала плечами. В самом факте передачи ки от одного человека к другому нет ничего сложного, тем более мы были в прямом контакте и в совместной медитации. Как ты и сказал, случайно вышло. Видимо, ты в этот момент думал обо мне. И девушка лукаво стрельнула глазами. Но без контроля, куда более высокого уровня, чем у тебя, делать этого нельзя по вполне понятным причинам. «Ух ты, какой у меня познавательный сегодня урок вышел!» Надо над этим поразмыслить. И, несмотря на то, что сказала Лиса, попытаться понять, как из данной техники извлечь пользу. Навскидку, ничего в голову прийти не может, ну, кроме очевидного, оказывать лечебное воздействие не только на себя, но и на других. Но тут она права. На моем уровне контроля это может и к смерти привести». «К моей или пациента?» «Ладно, на сегодня хватит», — махнула рукой лиса. «Видимо, я вас обоих вымотала сильнее, чем сама думала. Давайте отдыхать». С этим никто спорить не стал. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по своим комнатам. У них кстати, уже вторую ночь спал на диване в гостиной на первом этаже. С той ночи, как Ринку его выгнала из моей спальни. По пути в свою комнату улыбался. Столько открытий. Но главное, связь работает. Осталось только научить товарища формировать и отправлять сжатое послание в обратном направлении. И мы получим неотслеживаемый и очень быстрый способ общения. Это точно стоило разрушенной концентрации и небольшой потери ки. Уже в своей комнате я кинул другу еще одно послание, куда более объемное. Вспомнил все построчно и побуквенно, что знал о данном формате связи, прибавив собственные практические наработки. «Пусть тренируется собака такая, а то и поговорить о доме не с кем».